Да, они отлично справлялись и так, они не знали лучшего, не были еще развращены. Но в селе условия жизни были роскошнее, школа прямо кишела лыжами, оказалось, что даже ребятишки из Брейда Блика имели каждый по собственной паре лыж. Так что Исааку пришлось сделать новую пару для Елисея, а старая досталась в пользование Сиверту. Исаак сделал больше, он одел мальчуганов и купил им крепкие сапоги.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 Лесопилка действовала, лесопилка пилила. Бывая на лесопилке в селе, Исаак хорошенько все высмотрел и все перенял. И смастерил он крошечную лесопилочку, но был доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро. Летом в селандра случилось все-таки нечто не совсем обыкновенное.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 У него забилось сердце и он шмыгнул за дверь, чтобы его не спросили про карандаш. Вот так тяжелая минута, а тут еще сиверта нет и не у кого искать поддержки елисей словно злой дух, крался вдоль стен строения, наконец наткнулся на мать и послал ее за сивертом. Больше нечего было делать. Сиверт отнесся к делу гораздо спокойнее, правда что главная вина лежала не на нем. Братя сели в сторонке и елисей сказал: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 Он нашел Ингер. Ингер здесь? Ингер и еще один человек. Они сидели на вереске. Она вертела его фуражку на указательном пальце. Они разговаривали. За ней, должно быть, опять ухаживали. Исаак тихонько подошел к ним сзади. Ингер обернулась и увидела его. Она превратилась точно в тряпку, повалилась наперед грудью,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 А кроме того, столько было другого, о чем подумать, как раз подходил Синокос. А в седьмых и последних телеграф скоро будет готов, и на хуторе опять настанут мир и тишина. Широкая и светлая большая дорога пересекала лиственный лес, столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до горного перевала. В следующий субботний расчет, который был последним, Исаак устроился так, чтобы быть не дома, Он сам не хотел. Он понес в село масло и сыр и вернулся только в ночь на понедельник. К этому времени рабочие все ушли из Авина. Почти все. Последний человек выходил со двора с мешком за спиной. Почти последний человек. Но что тут не все благополучно, Исаак понял по корзинке, стоящей в Авине. Где ее владелец, он не знал. Не хотел знать.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 Но тут он, должно быть, подумал что-нибудь вроде этого. «Нет, вот я стою, и вовсе я не какой-нибудь замечательный и великолепный человек, а собака я и больше ничего». Затем покрепче обвязал корзинку веревкой и поднял фуражку и отнес обратно во Вин. «Ну, вот, все сделано». Когда он выходил из-за и спускался к мельнице, прочь от двора, прочь от всего,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 «А если мальчик сам захочет выбиться?» — сказала, наконец, Ингер. «И если у него хватит ума, чтобы выйти в люди?» Снова тишина. Но тут Бреда сказал со смехом. «Инженер, наверное, захотел бы взять и кого-нибудь из моих. У меня их много. Но старше у меня Варвара, а она девочка». «Да-да, Варвара, она у вас умница», — согласилась Ингер из вежливости. «Да уж в грязь лицом не ударит», — сказал и Бреда. «Варвара толковая и расторопная. Она поступит теперь к Ленцману и будет там жить». «Она поступит к Ленцману?» «Да, пришлось согласиться. Жена Ленцмана так ко мне пристала». Утро давно наступило, и Бреда собрался уходить. «У меня там в овине корзинка и фуражка», — сказал он, «если только парни не утащили с собой», — пошутил он. А время шло. И, разумеется, Елисей попал в город. Ингер настояла на своем. Сначала он пробыл там год, потом конфирмовался, а потом основался в конторе у инженера и все больше и больше преуспевал в писании. Ох, да и что же за письма он посылал домой, то черными, то красными чернилами, чисто вывески. А уж как складно, как речисто. Изредка он просил денег, просил поддержки.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 Тогда вы вдвоем, наверное, вспашете скосите и уберете весь урожай на хуторе. А мы с Севертом сможем тогда заняться своими делами. — Ну уж там видно будет, — ответила Ингер. — Но сейчас я могла бы нанять Варвару. Она писала об этом домой. — Какую такую Варвару? — спросил Исаак. — Варвару Бреда? — Да. Она в Бергене. — Не хочу я видеть у нас эту Варвару Бреда, — сказал он. И прибавил. — Любую другую.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 Не начинать же как Бреда с постройки избы, а потом приехать с семьей и кучей ребят на хутор, не имея ни земли, ни скотины, что прокормиться. Да что там понимает Бреда Ольсон насчет осушки болот и распашки целины? Вот убивать время на всякую ерунду — это Бреда Ольсон умел. Разве он не проехал однажды мимо селанра, Как же, ведь он ехал в горы искать почему-то поручению «драгоценные металлы».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 Другая женщина взяла кольцо с благоговением и подобострастно ухмыльнулась. «Надень его, если хочешь», — сказала Ингер. на день Ему ничего не сделается». Ингер была ласкова и радушна. «Она рассказала про собор в Транхейме?» «Нет, ведь вы там не были». И словно это был ее собственный собор, она защищала его, хвасталась им, указала его высоту и размеры. Чисто сказка!»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 Теперь у нее остался только рубец, и она стала совсем красивой женщиной, высокая и неожерелая, смуглая, с густыми волосами, летом по большей части босая, в высоко подоткнутой юбке и с очень смело обнаженными икрами. Исаак их видел, да и кто их не видел? Ссориться они не ссорились. Исаак был на это не способен, да и жена стала уж чересчур с на ответ.